Глава 11. Венеций пошел в тот дом, где жила Мириам. У ворот он встретил Назария, который смутился, увидев вениция но тот приветливо поздоровался с ним и велел отвести себя к матери. В домике он, кроме Мириам, застал Петра, Главка, Криспа, а также Павла и Старса, который только что вернулся в Рим из Фригеллы. При виде молодого трибуна удивление отразилось на лицах всех присутствующих. Венеций сказал. «Приветствую вас во имя Христа, которого почитаете. Пусть имя его будет прославлено во веки веков. Я видел вашу добродетель и испытал на себе ваше милосердие, поэтому прихожу как друг». «И мы приветствуем тебя как друга», — ответил Петр. «Садись, господин, и раздели с нами трапезу, как гость наш. Сяду и буду есть с вами, но раньше выслушайте меня, ты, Петр, и ты, Павел, чтобы знали вы искренность мою». «Знаю, где Лигия. Прихожу от порога дома Лина, который живет здесь поблизости. У меня есть право на нее, дарованное мне Цезарем. У меня в городе, в домах моих около 500 рабов. Я мог бы окружить убежище и захватить Лигию. Однако я не сделал этого и не сделаю». «Благословение Господне да будет на тебе, и очистится сердце твое», — сказал Петр. «Благодарю тебя, но выслушайте меня дальше». Я не сделал этого, хотя живу в тоске и муке. До того, как узнал вас, я, конечно, схватил бы девушку и удержал ее у себя силой. Но ваши добродетели, ваши учения, хотя я и не исповедую его, изменили что-то в душе моей. И я не решаюсь теперь на насилие. Сам не понимаю, почему это случилось, но это так. И вот я прихожу к вам, потому что Лигии вы заменяете отца и мать. И говорю, дайте мне ее в жены. А я поклянусь вам, что не только не буду мешать ей верить в Христа, но и сам буду вникать в Его учение. Говорил он это с поднятой головой, решительным голосом, но был сильно взволнован. Ноги его дрожали под полосатым плащом. Когда после его слов наступило молчание, он словно желая предупредить неблагоприятный ответ, стал говорить дальше: Знаю, что существуют препятствия, но я люблю её как зеницу Ока. И хотя еще не христианин, все же я не враг, ни вам, ни Христу. Хочу говорить вам одну правду, чтобы вы поверили мне. Дело касается жизни моей, но я буду искренен и правдив. Другой сказал бы «окрестите меня». Я говорю «просветите мою душу». Верю, что Христос воскрес, потому что это свидетельствуют живущие правдой люди, которые видели его после смерти». «Верю, потому что сам видел, как ваше учение плодит добродетель справедливости и милосердия, а не преступления, в которых вас обвиняют. Я знаю немного лишь по вашим делам и от лигии, да по беседам с вами. Но я повторяю, что и во мне что-то изменилось. Железной рукой держал я свой дом, а теперь не могу. Не знал жалости, теперь знаю». Любил наслаждение, а теперь бежал с пруда Агриппы, потому что задыхался от отвращения. Прежде верил в насилие, теперь отрекаюсь от него. Сам не узнаю себя. Но мне отвратительны пиры, вино, песни, кефары и венки. Отвратителен двор Цезаря, ноги и тела, и все безобразия. А когда подумаю, что Лигия чиста, как снег в горах, то люблю ее еще сильнее». Когда подумаю, что она такая благодаря вашему учению, то люблю и его. И хочу узнать его. Но я не понимаю его. Не знаю, смогу ли жить в нем, примет ли его моя природа, поэтому мучаюсь. Не знаю, что делать, не вижу выхода, словно я брошен в темницу. Его густые брови сдвинулись в болезненную складку, лицо покраснело, но он продолжал говорить с возрастающим волнением. «Видите, я страдаю и от любви, и от мрака. Мне говорили, что ваше учение отвергает и жизнь, и человеческую радость, и счастье, и право, и порядок, и начальство, и владычество Рима. Неужели это правда? Мне говорили, что вы безумны. Скажите, что вы несете людям? Разве грех любить? Разве грех чувствовать радость? Разве грех желать счастья? Разве вы враги жизни?» «Неужели христианин должен быть нищим? Неужели я должен был бы отказаться от лигии? В чем ваша правда? Ваши дела и слова ваши прозрачны, как ключевая вода, но что скрывается на дне, под водой? Видите, я говорю искренне. Осветите мрак, потому что мне сказали еще вот что. Греция создала красоту и мудрость, Рим — мощь. А что создадут христиане?» Так скажите, что вы несете миру? Если за дверями вашими есть свет, то откройте их для меня». «Мы несем любовь», — сказал Петр. А Павел прибавил, «если бы ты говорил языком людей и ангелов, а любви не имел бы, то ты был бы как медь звенящая». Сердце старого апостола было тронуто муками этой души, которая словно птица в клетке рвалась на простор к солнцу. И он протянул Веницию руки и сказал, «Кто стучит, тому будет открыто, благодать Господа над тобою, поэтому благословляю тебя, твою душу и твою любовь во имя Спасителя мира». Вениций, сильно взволнованный во время своей речи, теперь, услышав слова благословения, приблизился к Петру, и произошла совершенно невероятная вещь. Котомок Квиритов, недавно еще не признававший в чужестранце человека, схватил руку старого галилеянина и с благодарностью прижал ее к своим губам. Петр был обрадован. Он понял, что зерно упало на жирную землю, что его рыбачья сеть захватила еще одну душу. Присутствующие, не менее растроганные этим знаком благоговения перед Христовым апостолом, воскликнули в один голос. «Слава в вышних Богу!» Веницей поднял свое просветлевшее лицо и сказал: « Вижу, что счастье может жить среди вас, потому что чувствую себя счастливым. Думаю, что и в другом вы меня также убедите. Но должен вам сказать, что это произойдет не в Риме. Цезарь едет в ванциум, и я получил приказ ехать с ним. Вы знаете, что ждет за непослушание, смерть. Но если я заслужил ваше доверие и расположение, то поезжайте со мной чтобы учить меня вашей правде. Вы будете там в большей безопасности, чем я сам. В этой огромной толпе вы сможете проповедовать ваше учение при дворе самого Цезаря. Говорят, Актея – христианка? Да и между претарианцами есть христиане, потому что я сам видел, как солдаты вставали перед тобой на колени у наментанских ворот. В Анциуме у меня своя вилла, где мы будем собираться, чтобы в близком соседстве с дворцом Нерона слушать ваши проповеди. «Главк говорил мне, что вы ради одной души готовы идти на край света. Так сделайте для меня то, что сделали для тех, ради которых пришли из далекой Иудеи, и не покидайте моей души». Услышав это, христиане стали советоваться, радуясь победе своей правды и тому значению, какое будет иметь для языческого мира обращение августианца и потомка одного из самых древних римских родов. Они действительно готовы были идти на край света ради одной человеческой души, а после смерти учителя ничего другого и не делали. Поэтому возможность отказа не пришла им даже в голову. Петр был занят в настоящую минуту своей паствой и ехать не мог. Но Павел, недавно посетивший Арицию и Фригеллу, собрался снова в далекое путешествие на восток, чтобы посетить тамошние церкви и оживить их духом рвения поэтому он охотно согласился ехать с молодым трибуном в Анциум. Там он легко мог найти корабль, идущий в греческие моря. Венеций, хотя и опечалился, что Пётр, которому он многим был обязан, не поедет с ним, очень благодарил Павла, а потом обратился к старому апостолу с последней просьбой. «Зная жилище Лигии», — сказал он, — «я мог бы один пойти к ней и спросить, хочет ли она быть моей женой, если душа моя станет христианской». Но я предпочитаю просить тебя, апостол. Позволь мне повидаться с ней. Но сведи меня сам к Лигии. Я не знаю, как долго придется мне прожить в Анциуме. Кроме того, помните, что при Цезаре никто не может быть уверен в завтрашнем дне. Мне уже говорил Петроний, что там я буду не совсем в безопасности. Так пусть увижу ее перед этим. Пусть насытятся глаза мои ее видом. И я спрошу ее, забудет ли она зло, причиненное мной. «И разделит ли со мной добро?» А Петр, улыбаясь добродушно, сказал, «Кто бы отказал тебе в этой заслуженной радости, сын мой?» Венеций снова припал к его руке. Он не мог успокоить своего растроганного и взволнованного сердца. Апостол поднял его голову и сказал, «А ты, Цезарь, не бойся. Говорю тебе, волос не упадет с головы твоей». Потом он послал Мириам за Лигией наказав не говорить, кого она застанет здесь, чтобы тем больше обрадована была девушка. Лин жил недалеко, поэтому скоро присутствующие увидели среди мирт садика приближавшуюся Мириам, которая вела за руку Лигию. Вениций хотел бежать навстречу, но при виде возлюбленной счастья обессилела его. Он стоял с бьющимся сердцем, затаив дыхание, еле держась на ногах. Гораздо более взволнованный, чем в ту минуту, когда впервые услышал над своей головой певучую парфянскую стрелу. Лигия вбежала, не подозревая ничего, и при виде его встала, как вкопанная. Лицо ее покраснело и тотчас побледнело. Испуганными и изумленными глазами она обвела присутствующих. Но вокруг увидела ясные, радостные лица. Апостол Петр подошел к ней и спросил. «Лигия, любишь ли ты его до сих пор?» Наступило молчание. Ее губы дрожали, как у ребенка, который собирается плакать, который чувствует, что виноват и что, однако, должен признаться в своей вине. «Ответь», — сказал апостол. Тогда покорно и со страхом в голосе она прошептала, опускаясь к ногам Петра. «Да». Вениция опустился с ней рядом на колени, а Петр, возложив руки им на голову, сказал, «Любите в Господе и во славу Его» ибо нет греха в любви вашей.